Глава сорок первая Выйдя из Института судебной медицины, полицейские наконец-то вдохнули полной грудью. Они чувствовали себя так, словно вернулись на землю после долгого плавания на подводной лодке. Никогда еще шум проносящихся машин не казался им таким успокаивающим. Но воздух по-прежнему давил на плечи «И если бы только воздух!» Шарко подошел поближе к сене и, сунув руки в карманы, любовался янтарными бликами на воде. Париж вокруг уже кутался в свое светящееся одеяло. В глубине души комиссар настолько же любил этот город, насколько ненавидел. Лиси тихонько подошла к нему, встала рядом, прошептала. — О чем ты думаешь? — О многом сразу. Но главное о связи эволюции с выживанием, о генах, которым так хочется размножиться, распространиться, что они готовы платить за это любую цену, вплоть до того, чтобы уничтожать иногда и своих собственных носителей. Как самка богомола? Как самка богомола, как шмели, как лососи. Даже паразитируя, вирусы следуют все той же логике. Они населяют наш организм, чтобы существовать, и делают это настолько умно, насколько могут. И еще, знаешь, мне кажется, эта история с гонкой вооружений напоминает эпизод из «Алисы в стране чудес». Ты читала Льюиса Кэрролла? Нет, никогда. К сожалению, все, что я читала, куда более мрачно. Лиси подошла еще ближе к Франку. Теперь их плечи почти соприкасались. Но он так и смотрел в сторону горизонта, а зрачки его были расширены, хотя голос звучал ласково и ясно. Так вот, там Алиса встречается с белой королевой, а, встретившись, они почему-то сразу же пускаются бежать, причем с бешеной скоростью. Кэрол пишет, они мчались так быстро, что, казалось, скользили по воздуху, не касаясь земли ногами. И они мчались, пока Алиса, совсем уж выбившись из сил, не остановилась и не обнаружила, что они с королевой находятся у того самого дерева, от которого начался их бег. Тогда Алиса спросила, «Неужели мы не стронулись с места ни на шаг?» И королева ей ответила, «Ну, конечно, нет». А на слова Алисы о том, что в ее стране, если долго бежать со всех ног, непременно попадешь в другое место, королева возразила, что здесь наоборот. Приходится бежать со всех ног, чтобы остаться на том же месте. А если хочешь попасть в другое, надо бежать, по крайней мере, вдвое быстрее». Комиссар помолчал, потом заглянул Люси в глаза. «Мы, как любое живое существо». Как любой организм, делаем все, чтобы выжить. Ты и я, антилопа в саванне, рыба в океанских глубинах, бедняк, богач, чернокожий и белый. Все мы с самого начала бежим во весь дух ради выживания. И какие бы драмы ни валили нас с ног, мы всякий раз поднимаемся и снова бежим, чтобы оставаться на месте. Но как нестремительно мы несемся, не можем оставить его позади. Потому что стоит нам нагнать его, оно ускоряет свой бег, и нам приходится приспосабливаться и нестись еще и еще быстрее. А если нам не удастся больше увеличить скорость, если дух наш не найдет способа подтолкнуть нас дальше, то бег, та самая гонка вооружения остановится, и мы умрем, выброшенные на обочину естественным отбором. Вот так все просто. Голос Франка дрожал, и Люси почувствовала, как ей на глаза набегают слезы. Она подумала о близнецах в своей семье. В этом бешеном беге на выживание она действовала так же, как зародыши песчаной акулы. Она пожрала сестру-близнеца в материнской утробе, потому что, скорее всего, там хватало места только для одной из них, более конкурентоспособной. Она вспомнила сестру своей матери, взорвавшуюся на гранате, между тем, как Мари энебель выжила и дала жизнь ей самой, Люси. Столько тайн, столько вопросов, на которые, наверное, никогда не получить ответа. И ни о чем больше не спрашивая, Люси попросту прижалась к любимому. Когда на нас обрушились почти одинаковые страдания, Франк, Мы продолжали бежать, каждый по своей дорожке. А теперь дорожка у нас общая. И это самое важное». Она немножко отодвинулась. Шарко дотронулся кончиком пальца до ее щеки. Снял оттуда слезу, которую Лиси все-таки не удалось сдержать. И внимательно всмотрелся в этот бриллиант из воды и соли. Глубоко вздохнул и сказал просто «Я знаю, зачем Ева Луц собиралась вернуться в Бразилию, Люси. Я понял это с первых же кадров фильма». Люси с удивлением взглянул на него. «А почему тогда?» «Потому что мне было страшно, Люси. Я боялся того, что ждет нас в конце пути, понимаешь?» Он отвернулся. Подошел к самому берегу, будто то намеревался прыгнуть в воду, но остановился и долго-долго смотрел на ту сторону реки. Потом вздохнул и прошептал. «Тем не менее... Тем не менее, именно туда тебя несет Люси. Чтобы узнать, наконец. Узнать». Он достал мобильник, набрал номер, а когда кто-то отозвался, откашлившись, сказал... «Мадам Жаспар, это комиссар Франк Шарко. Знаю, что поздно, но вы говорили, что я могу звонить когда угодно. Мне очень нужно поговорить с вами».